По его тяжелым условиям Австрия теряла 3,5 миллиона жителей. К Баварии отошли Зальцбург, Инфертель, Браунау и Гасрук. Части Каринтии, Корнеолии, Далмации и Кроации составили новые иллирийские провинции, отданные Франции и распространившие владения этого исполинского государства до границ Турции. Восточная Галиция и ее полтора миллиона жителей были присоединены к Варшавскому герцогству. Присоединение Галиции и вследствие этого увеличение Варшавского герцогства нарушило условия Тильзитского мира, по которому запрещалось расширение территории этого герцогства как области соседней с Россией и враждебной ей в то время. Это было первой искрой разногласия между русским и французским кабинетами. И это прояснило императору Александру тайные замыслы Наполеона. Государь тогда же через французского посланника Калинкура просил передать императору, что он первым не нарушит условия мирного соглашения, но будет отражать малейшее нападение». Калинкур старался уверить государя в дружелюбном и миролюбивом расположении Наполеона. Тем не менее, подозрения с того времени осталась в душе Александра, а действия императора французов подтверждали их больше и больше. Вскоре новые обстоятельства усилило неудовольствие дворов друг другом. Наполеон, усиливаясь с каждым годом свое величие, решил придать ему еще больше блеска и навсегда утвердить его. А для этого вступить в супружество с принцессой одного из знаменитых дворов Европы. Но у него давно была супруга, и супруга, коронованная им императрица Жозефина, благородная и великодушная, Она нежно любила Наполеона и поэтому не отказалась от его предложения пожертвовать своим счастьем во благо Франции, для чего, по словам императора, был нужен наследник его имени. Жозефина согласилась развестись с супругом, и развод был делом нескольких дней. Получив разрешение духовенства на вступление в новый брак, Наполеон обратил свои взоры, столь же ненасытные, как и его честолюбие, на знаменитейшие дворы Европы, и Александру было передано желание императора французов получить руку одной из великих княжон его августейших сестер, долго не получая никакого ответа на предложение, которое, по его мнению, могло вызвать только приятные чувства при любом дворе. Наполеон терял терпение и приходил в негодование. Удостоверившись, что ответ не может быть положительным, он поспешил сделать предложение Александрийскому двору. В Вене, где еще во всем чувствовалось недавнее присутствие могущественного победителя, В Вене, еще так недавно покоренной его неодолимой силой, нельзя было отвечать на предложение императора французов иначе как согласием, и дочь Франца I, эрцгерцогиня Мария Луиза, была принесена в жертву спокойствию Европы. Наполеон, сделавшись её супругом, гордился уже не только величием своих дел, но и знаменитостью рода, с которым он соединил свой род, долженствовавший начать новое и, по его мнению, первое из царских поколений. Замыслы еще более надменные появились с того времени в его душе. К ненасытному честолюбию, теперь полностью удовлетворенному, прибавилось желание отомстить за оскорбление, нанесенное ему русским двором, и мысль о всемирной империи начала все сильнее занимать его, особенно с тех пор, как счастье, всегда обаловавшее его, даровало ему и сына, наследника, которым он мог передать созданный им величественный трон. В марте 1811 года появился наследник, еще до рождения названный римским королем, который с первых минут своей жизни был окружен таким блеском, на какой только был способен его восхищенный и могущественный отец. С полной уверенностью в своей счастливой судьбе, которая ранее не казалась ему столь благосклонной, как сейчас – Наполеон решил приступить к исполнению своих честолюбивых замыслов. Разрыв с Россией должен был стать первым шагом к всемирному владычеству, потому что только Россия представляла собой препятствие для могущественного завоевателя. Но Александр, дорожа спокойствием Европы, столь часто и столь гибельно нарушаемым на протяжении многих лет, не начинал спора. Хотя нарушение тильзитского мира в отношении варшавского герцогства давало ему повод к этому. Наполеон нашел новый случай сделать вызов великодушному монарху России. В 1810 году, вскоре после знаменитого брака сочетания императора французов к его империи были присоединены новые владения – Голландия, половина Вестфалии, часть Тироля, страна между Северным и Балтийским морями и вольные города Бремен, Камбург и Любек. В числе земель, беззаконно присвоенных Наполеоном, были и владения герцога Галштейн Ольденбургского, состоявшего в ближайшем родстве с императором Александром, Ведь великая княжна Екатерина Павловна была замужем за принцем Галштейн-Альденбургским, а тот в свое время был военным губернатором Ярославля, Твери и Нижнего Новгорода. Сначала из уважения к этому родству герцогу был предложен размен его владений на какую-нибудь другую область, принадлежавшую Франции. Но когда герцог не дал согласия расстаться с подданными, с которыми его дом был связан в течение десяти веков, Наполеон предложил ему взамен его владений княжество Эрфурт и отправил в Ольденбург французских комиссаров для опечатывания всех казенных сумм и деформирования внутреннего управления герцогства. Император Александр, узнав о такой несправедливости от самого своего светлейшего родственника и от русского посла в Париже, князя Куракина, едва мог поверить им. И считая все происшествия каким-либо недоразумением со стороны комиссаров, приказал князю Куракину удостовериться с большей точностью в случившемся и потребовать объяснения от французского двора.